Кремы уже едва могли различать то, что происходило за пределами шалаша, потому что в этот сумрачный день ночь наступила быстро. Снова пошёл сильный снег. С чёрного неба продолжали безостановочно падать большие белые хлопья. Поскольку нам предстояло здесь ночевать, самым лучшим было как можно скорее заснуть. Я поступил так же, как собаки, и, завернувшись в свою овчину, задень успевшую высохнуть, растянулся перед очагом, положив голову на плоский камень. "Ну спи, спи", сказал виталист. "Я разбужу тебя, когда мне самому захочется спать". Хотя в этом шалаше нечего бояться ни зверей, ни людей, Нужно, чтобы один из нас не спал и поддерживал огонь. Если снег перестанет, может наступить сильный мороз. Я не заставил дважды повторять это предложение и немедленно заснул. Когда Виталий разбудил меня, мне показалось, что ночь уже на исходе. Снег прекратился, в очаге по-прежнему горел огонь. Печь твоя очередь караулить, заявил Виталис. Смотри, сколько веток я тебе заготовил. Будешь понемногу подкладывать их в очаг. Действительно, возле меня лежала куча хвороста. Виталис не хотел, чтобы я будил его каждый раз, вытаскивая ветки из стены шалаша, и заранее заготовил мне запас топлива. Увы, его предусмотрительность имела такие печальные последствия, которых никто из нас не мог ожидать. Видя, что я проснулся и готов приступить к своим обязанностям, Виталис растянулся у огня, положив перед собой закутанного в одеяло душку, и вскоре по его равномерному дыханию я понял, что он заснул. Тогда я встал и на цыпочках подошёл к выходу, желая посмотреть, что делается снаружи. Снег запорошил всё: траву, кустарники, молодые поросли и деревья. Повсюду вокруг нас расстилался неровный, но одинаково белый покров. Небо было усеяно сверкающими звёздами, а от снега тоже разливался бледный свет, освещавший окружающие предметы. Воныла и тишина ночи, изредка раздавался треск, указывающий на то, что снежный покров подмерзает. Как нам повезло, что мы нашли этот шалаш. Что делали бы мы в лесу в такой мороз? Хотя и встал очень тихо, Зербино проснулся и подбежал ко мне. Я приказал ему вернуться. Он послушался, но сел носом к выходу, как упрямая собака, не отказавшаяся от своих намерений. Я ещё некоторое время смотрел на снег, затем вернулся к огню и подбросив несколько сучков в очаг, уселся на тот камень, который служил мне подушкой. Хозяин спокойно спал. Собаки и душка тоже спали. Кресивое пламя вихрем вздымалось до крыши шалаша, разбрасывая сверкающие искры, треск которых нарушал тишину. Довольно долго я развлекался тем, что смотрел на эти искры, но понемногу усталость овладела мной, и я начал дремать. Если бы у меня под рукой не было запаса топлива, Мне бы пришлось вставать и ходить по хижине, но сидя неподвижно, я не смог бороться с дремотой и уснул. Проснулся я от отчаянного лая. Вероятно, я спал очень долго, так как огонь потух и в хижине было темно. Лай продолжался. Это лаял капе На странное дело не Зербина, не Дольчи